Снег идет, снег идет, снег идет, к белым звездочкам в буране тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.